13. -е. Возвращаться под сферой неприятия оказалось очень даже приятно. Более того, наш полет можно было сравнить с путешествиями аэрофлотом. Только еду не раздавали, красивые стюардессы не ходили и никаких удобных кресел под задницей. А так один в один. Тетя Маша поначалу громко удивлялась, видя знакомые места. А потом притихла. Не заснула, а замолчала, оглядывая Самару с высоты к ярдового полета. Я же устал. Просто смертельно устал. Чересчур много пришлось колдовать сегодня. К тому же, применяя не такие уж и простые заклинания, хотелось свалиться на кровать, не раздеваясь, и проспать до утра. А От мысли, что до этого еще, ой, как далеко, становилось тошно. Однако расслабляться рано. Сделано лишь половина задуманного. Теперь оставалось закончить не менее сложную процедуру. Вернуть все на свои места, будто бы ничего и не было. Перед самым подлетом я скастовал холодный след. В застень он не был нужен. Вряд ли недомы могли меня отследить. А вот перед Петербургом надо уже подстраховаться. Формировать невидимость я даже пытаться не стал. Если после первого применения мне поплохело, то второе вырубит окончательно. Это при самом удачном сценарии. Но вторжение в магический город прошло без всяких эксцессов. Ни один известников не замер, испуганно глядя в черное небо. Стражники не забегали взад-вперед, держась за сабли, воздух не раскрасился с полохом заклинаний, словно нарушение границ на Кьярде было вполне рядовым событием. С другой стороны, все лошадки, вроде как, строго под отчетом третьего отделения. Поэтому чего по границам напрягаться? Меня хватило еще на глаз, чтобы оглядеть дом по соседству с моим. Что там делают жандармы? И тут я понял, что против лома все же есть прием. А против глаза существует какой-то блокиратор. Не знаю, как он называется, в книгах про подобное не писали. Однако мой волшебный взгляд скользнул по соседним квартирам и уперся в кирпичную кладку. Казаки оказались защищены от наглых ваеристов. С другой стороны, все вполне логично. Не может же, например, его императорское величество или тот же Максутов Быть достоянием общественности. Да что там общественности? Сопляков из лицея, которые захотят посмотреть сквозь стены. Но вот эту штуку надо точно взять на вооружение. Хотя бы для того, чтобы ходить по дому в одних трусах. Васька спустился к самому окну. Единственное, не смог зависнуть, как нормальный вертолет, а стал топтаться по воздуху. Называется «слазь как хочешь». С горем пополам тетя Маша зацепилась за карниз, после чего я помог ей подтянуться и протиснуться в открытое окно. Вот только произошедшее вслед за этим здорово обескуражило меня. Потому что на всю лицо раздался страшный вой, ляск и нечто похожее на погребальный звон. Меньше секунды мне хватило, чтобы понять несколько простых вещей. Первое, звук исходил из моего дома. Второе, никаких волков и прочих опасных животных здесь быть не могло. Третье — эта какафония раздалась после того, как тетя Маша оказалась внутри. Четвертое — при этих раздирающих душу звуках нечто странное, необъяснимое срезонировало во мне. Кулик, вот ты идиот. Защитные печати, повешенные казаками, тети в числе лиц, допущенных к особняку, не было. И они ее не добавляли, как того же будочника. И что еще хуже, печать, повешенную группой лиц, мог снять только более сильный маг. Все так, но стоять и ждать, когда сюда сбегутся все окрестные патрули, не хотелось. Я прощупал невидимую защиту, отодвинул в сторону собственные слабые заклинания, которые даже не сработали по каким-то причинам, и обнаружил три печати. Жесткие, плоские круглиши, похожие на приплюснутый сургуч и зависшие над самой крышей. Понимал, что они мне не по зубам, но все же потянул за одну из печатей, вкладывая в нее силу, и то рассыпалось развалилась, как книжный пепел под грубыми нетерпеливыми пальцами, а вместе с ней замолк и невидимый колокол. Воодушевленный первым успехом, я потянул за вторую печать. И снова успех. Визг прекратился. Третья печать пала вслед за своими товарками и, наконец, растворился в ночной мгле волчий вой. Так либо я дурак и чего-то не понимаю, либо офигеть, какой сильный маг. Развеял печати пятерок, находясь не в самом лучшем физическом состоянии, так легко, словно их пытались создать протопопов с Горчаковым. Или их повесили специально, чтобы я смог в будущем эти печати разрушить? Тогда для чего? Вопросов для тяжелой ночи было слишком много, поэтому я решил перенести задачки со звездочкой на какой-нибудь другой день. Сейчас надо заняться более насущными делами. «Укройся он на той крыше», — указал я к ярду, а сам перевалился в окно. «И своего хищного носа не показывай, пока я не скажу». Васька потоптался еще немного и поскакал исполнять приказания. А я зажег керосинку и приготовился ждать. «Господин!» — раздался на лестнице испуганный голос Илариона. «Господин!» — «Я здесь!» — окликнул я его. «Чего доброго еще пробежит мимо к спальне?» «Господин!» — ввалился он в кабинет. «Хвала Господу вы!» Он оторопел, увидев сидящую на стуле тетю Машу. Последняя, кстати, все еще не пришла в себя, находясь в некоторой прострации. «Не знал, что вы того. С дамой. Чушь не пари. Это моя тетя. Тетя Маша. В смысле, Мария Георгиевна». «Очень приятно. Илларион, — поклонился слуга. — К вашим услугам». Тетя пустыми глазами поглядела на него, улыбнулась и слегка склонила голову. Надо же, психотропные вещества сделали из нее настоящую дворянку, потому что именно так бы поступила обычная обитательница здешнего мира. «Вы к нам в гости, сударня? поинтересовался Иларион. «Нет, на ПМЖ». «А теперь делай все быстро и не задавай вопросов. Спрячь ее куда-нибудь. Сейчас придет конвой, чтобы узнать причину сработавших печатей. А я попробую их уболтать». И стал торопливо раздеваться, чтобы встретить казаков сонным. Вообще странно, что дверь еще не трещала от настойчивых стуков. Как-то это все было подозрительно. На мой неозвученный вопрос ответил Илларион: Так уехали они. В смысле уехали? Замер яс наполовину стянутыми штанами. Больше часа как, пожал плечами слуга. Из их отряда двое с лошадьми явились, все остальные сели и уехали. Теперь хотя бы стало понятно, кто меня провожал до борделя. И прям камень с души свалился. Получается, если их до сих пор нет, то Черевин все еще возле дома терпимости? Да что там, возможно, дело даже удастся провернуть без лишнего шума. Сработавшая сигнализация не в счет. Я выглянул в окно. Ну да, в нескольких местах зажегся свет. Одно окно даже распахнулось, и наружу наполовину вывалился сонный дядька в ночном колпаке. Он лениво оглядел улицу, на мгновение прислушался, а потом, вздрогнув от морозной свежести, вернулся обратно в дом. Вот и вся бдительность. С другой стороны, все правильно. Убедился, что это не разлом, не пожар, можно спать. А с ворами и грабителями, если таковые имеются, должна бороться полиция. последний к слову, тоже не наблюдалось. С одной стороны, времени прошло с момента срабатывания сигнализации мало. Печати я разрушил быстро. С другой, как-то обидно. Вот произойдет что-то нехорошее, и все. Когда убьют, тогда и приедем. Однако времени на то, чтобы сокрушаться, Категорически не осталось. Нельзя же заставлять господ казаков ждать, да еще в такой сомнительной компании. Я даже представил, как сейчас Черевин сидит посреди графинов с водкой и пляшущих девиц. Или же он все же вломился в комнату с артистичной глашей? Ладно, пока не доберусь, не узнаю. На всякий случай я все же захватил немного денег. Мы, Куликовы, почти как Ланнистера, всегда оплатим свои долги. Илларион, присмотри за ней внимательно. Она пока в очень странном состоянии. «Тетя Маша, ты как?» «Хорошо. Какая интересная комната. Столько книг. Можешь почитать любую. Думаю, Пал Палыч против не будет. Тетя Маша, я сейчас уйду ненадолго, скоро вернусь. Хорошо? А ты куда?» «В магазин. Дома кушать нечего». «Хорошо, купи желатин. Испеку чего-нибудь». «Надеюсь, это состояние скоро пройдет, и тетя Маша станет адекватнее» потому что минуту назад она спокойно лезла в окно с летающего коня в дом 19 века, а теперь просит купить желатин и делает вид, что все в порядке вещей. Вышел наружу я через парадную дверь. Надо было проверить, действительно ли никого нет в доме напротив. Постоял немного, подождал. Нет, никто не показался. Правда ушли. Хотел свистнуть, но Васька опередил меня, спикировав сверху. Все-таки ментальная связь, прикольная штука. До конюшен Миша Хромова мы долетели за считанные минуты. Но только быстро отделаться от Васьки я не смог. Уже расседлал его, завел внутрь и собрался свалить в свояси как заметил, что кьяр дрожит. В жизни бы не подумал, что ему может быть холодно. Но нет, так и оказалось. И что интересно, он не вспотел от быстрой скачки. Тело по-прежнему при прикосновении неприятно холодило пальца. Словно Васька не до конца вернулся обратно из воздушной стихии. Я тут же накинул ярда по пону, А еще вспомнил наставление Миши. Когда лошадь замерзла, ее надо покормить. Не знаю, как это работало. Лично я, озябший, есть хотел в самую последнюю очередь. Однако я человек, а не иномирное верховое животное. Поэтому пошел в кормовую комнату раскулачивать Мишу. Вся проблема в том, что Васька был ужасно немодным зверем. Ему оказались чуждые принципы вегетарианства. И тот же овес, как все нормальные лошади, он глубоко презирал. Что любил, как и каждый здоровый мужик, запертый в теле странного существа — мясо. Какого только дьявольского варева Миша ему не давал. И рогу из хрящей, и коровьи кости, и обжаренный ливер, и отварное вымя. Васька, несмотря на горный нрав, хомячил все без разбора. Я даже подумал, что первое время видел у Миши кошку, а в скорости она пропала, либо поняла, кто тут теперь обитает и удрала, либо все пришельцы любят братьев наших меньших. С наступлением холодов в кормовой комнате появились тушки выпотрошенных грызунов, большей частью крыс и белок. Миша хромой сначала не терял надежды выдрессировать Кьярда, поощряя хрустящей вкусняшкой. После десятка безуспешных попыток он стал попросту откупаться от Васьки крысиными тушками. К примеру, отдаст ему угощение? За это Кьярд позволит конюху убраться в деннике. Васька хитрил, потому что сам был ужасно чистоплотный. И стоило Мише зазеваться и пропустить денек с санобработки помещения, как Васька что-нибудь ломал. Поэтому сейчас я подхватил несколько тушек и вернулся к Ярду. Тот лениво перевел взгляд на меня и схрапнул. «Давай, дружок, надо покушать. Давай, открой свой красивый клыкастый ротик». После долгих уговоров Васька все же осторожно взял зубами крысу и стал неторопливо жевать ее, хрустя костями. Зрелище было так себе, но я не спешил убраться во свояси. Кто бы там ни ждал, как оставить этого бедолагу здесь одного? Благо, вторую крысу ярд жевал пободрее. Третью и вовсе сожрал в один присест. Я погладил его по макушке и с облегчением выдохнул. К Ваське вернулась теплокровность. «Не пугай так больше». И мы еще вернемся к этой странной фигне. Все, отдыхай. Завтра загляну, если смогу. Сказал, а на душе заскребли кошки: Вот именно что, если смогу. Даже если все удастся провернуть тихо, то к следующему утру за стенцы подадут ноту протеста или что там в таких случаях подают. Я медленно и осторожно прокрался обратно к борделю, вслушиваясь в звуки ночного Петербурга. Правда, делать это становилось все труднее. В висках стучало, а язык прилип к гортани. Холодный след продолжал тянуть силы, которых осталось не так уж и много. Нужное занавешенное окно я нашел без особых проблем. Не столько по памяти, сколько по звукам. Голос Глаши чуть охрип и стал тише, но она продолжала восхвалять мои сексуальные подвиги. У меня даже уши опять покраснели. Тихонько толкнул створки, и те открылись. Прижал палец к губам, и девица затихла, а я влез внутрь. И тут же закрыл окно. Не хватало, чтобы наш разговор слышали на улице. Еще разрушил форму заклинания. Наконец-то можно выдохнуть. Умаилась я тут», — устала, призналась она. Глаз и правда раскраснелась. Волосы растрепались, а весь ее вид говорил о том, что проститутка тут явно не прохлаждалась. Для легенды просто замечательно. «Лучше бы просто три часа отработала», — призналась она. Еще десятку сверху накинь кадет». «Вообще-то в приличном обществе не принято менять условия сделки», заметил я. «Так то в приличном», — фыркнула Глаша. «Ежели не захочешь, скажу, что ты снасильничал, или чего похуже». «Снасильничал проститутку?» — приподнял Бруфья. «Закона заложные показания на тебя нет». «Тебе жалко, что ли?» — нахмурилась она. «Я тут как кошка мартовская надрывалась. Завтра, поди, и слово вымолвить не смогу. Считай, что это на чай». Дорогой чай». Вздохнул я, но все же вытащил деньги. Не зря взял с запасом. Так я сахару еще куплю, печенье всяких. Глаша забрала купюры и торопливо убрала их в лиф. А после критично осмотрела меня. Подошла, растрепала волосы, расстегнула одежду и стала натирать щеки. Зачем? Вяло сопротивлялся я. Вид у тебя, словно ты тут прохлаждался. А каждый знает, Глафира свои деньги сполна отрабатывает. Ты, коли время будет захаживай, узнаешь. Первый час без оплаты. Уж больно ты клиент хороший. Спасибо, я подумаю. Наконец удалось отстранить этого гениального маркетолога. Ну, а теперь иди. Разрешила Глаша и даже сама открыла дверь, добавив уже значительно громче. Захаживайте еще ваше благородие. Я укоризненно посмотрел на нее. Вот никакой конфиденциальности. С другой стороны, мне почему-то казалось, что казаки уже навели шороху. Как выяснилось, я был прав. Не успел сделать и трех шагов, как в коридоре возникла мамка, выскочив из общего зала. Там, кстати, уже было тихо. Видимо, управляющие разошлись. Закончили? задала она риторический вопрос. И сама же продолжила. То вот справлялись о вас. Пара мужчин из императорского конвоя. Она тщательно описала черевиной одного из его людей. Ммм, все же решили заглянуть на огонек. Хотя мне интересно было другое. В какой момент мы перешли на вы? И что же стало этому причиной? Ответом послужил многоголосый шепот девиц, накинувшихся на Глашу, которая вошла в общий зал. Я различил лишь застенец, но и этого хватило. Ясно, понятно. Всех клиентов распугали, сокрушалась Матрона. Ладно бы, сами остались, так нет, говорят, на службе. Прошу прощения, сказал я, хотя понимал, что ни в чем не виноват. И отдал несколько смятых десяти рублевок за беспокойство. «Наверное, этого было мало, но Матрона не решилась сказать об этом. Хотя я бы все равно больше не дал. Хватит, и так славно погулял. Ничего не делал, ничего не ел и не пил, а почти 200 рублей ушло. В былые времена на эти деньги можно целую неделю как богать жить». С этими мыслями я вышел наружу и столкнулся с казаками. Черевина компания явно озяблена, что уже громко сетовали. Поэтому мое появление встретили одновременно с осуждением, мол, сколько же можно, и в то же время с радостью. Наконец-то. Наболовался его благородие. Уже не чаяли. Молчать! Рявкнул черевин на распоясавшихся подчиненных, хотя по цвету его носа можно было заключить, что он полностью согласен с остальными. Что ж вы, Николай Федорович, на ночь глядя из дома уехали? Нас не предупредили. Так получилось, развел руками я. «Буду надеяться, что подобное не повторится. Если вам будет угодно, в центре Петербурга много других, более достойных заведений для господ вашего уровня». Я облегченно выдохнул. «Значит, о моем ночном полете Черевину неизвестно. Пока неизвестно. Представляю его лицо, когда ему придет выволочка от государя». «Прошу вас». Вытянул руку по направлению к фонарю. «Пролетку уже заказали. Черевину коризненную поглядел на меня». И не смог скрыть легкой улыбки. Три часа без малого. И чем вас только в лице и кормят?